Глава 2. Команда. Фадеев довёз агентов до дома и простился с ними. Я всегда на связи, днём и ночью. У меня жена, дети. Он вспомнил Гэфу. Взрослые и дети. Мне моя должность дорога, как вам ваши. Опечаленные Анна с Алексеем разошлись, договорившись скоро встретиться у парадной. Первым отправился Алексей. Молодость и азарт победили апатию и нерешительность. Он быстро переоделся в гражданское: джинсы, любимую футболку с обезьяной, набросил полувоенный френч и спустился к Анне. Расстроенная Каренина не закрыла дверь в квартиру. Она сидела на диване, почёсывая брюха нахальному лео. "Чеши, подмышками чеши", говорил лео, растягиваясь, жмурись от удовольствия. В комнату вбежал уже настроенный на новые подвиги Алексей. «Да брось, не унывай. Слезами горю не поможешь. Охранять кошку или искать — это одно и то же. Может, второе даже интереснее». «Пошел вон», — возмутился Лео. Каренина на секундочку задумалась. «Действительно, ты прав. Игра только начинается. О, прости, милый. Она осторожно поставила кота на пол. «Жди, я сейчас». Это она кому сказала, мне или тебе? Алексей посмотрел на кота. Мне. Анна скоро появилась. Она оделась как Алексей: в джинсы, кеды, старую приталенную куртку. Из шкатулки достала перстень с валькирией, надела его на палец. Ты где это отхватила? Где? Где? На Луне. Они вышли из подъезда. На балкон вылез Лео. А шпроты купи, балтийские. Каренина отправила ему воздушный поцелуй. Кот поднял хвост, нарочно постоял так, показывая Сычёву своё отношение к нему и вернулся в квартиру. Пойдём, знаешь куда? К Кондратьеву. Он же делал пи. Я знаю, о чём его спросить, предложил Алексей. О чём? Не происходило ли с вашим пи что-нибудь необычное, особенно в последнее время? И как будто нарочно поджидая их у дома, подъехал ярополк. «Вам куда?» «В приемную с Колтехой». Автобус, не обращая внимания на ожидавших транспорта пассажиров, довез агентов до университета. «Вас ждать?» «Нет, Ярик, не отлынивай от работы. Работать должны все». Автобус нехотя вернулся на маршрут, а Анна с Алексеем — поднялись к ректору, где Гефсимания Алоизовна размышляла о музыке, великопостном и об удачно поставленной мышеловке, поймавшей великого маэстро. «Гефсимания Алоизовна», — запыхавшись, произнес Алексей, — «нам срочно к Кондратьеву». «Да, пожалуйста, он у себя, проходите». Сычев-младший, лихо выбив дверь в кабинет академика, без предисловий начал. Пётр Петрович, не происходило ли с Пи чего-нибудь необычного в последнее время? В последнее время всё, что происходит с Пи, так необычно, что лучшие академики страны бьются над этим вопросом и не могут ничего понять. Например, с Надеждой спросило Каренина. Например, потянул Кондратьев. Хм, например. Это бестия. Он же суперкомпьютер Pi, он же пророк Авакум, он же старец, который раньше жил в подвале вычислительного центра под этим зданием, сейчас захватил секретные серверные станции империи и живёт там. Здесь он бывает, но редко, так сказать, для отвода глаз, чтобы я ни о чём не догадался. А вы? Я делаю вид, что ни о чём не догадался. А ещё И ещё это государственная тайна. Я дал подписку, не могу ничего о ней сказать. Хорошо, это пропустим, а ещё молодые люди. У меня есть сотрудник, временно отстранённый от работы. Он последним видел пив в нормальном состоянии. Зовут его Игорь. Да вы сами наверняка знаете этого хиппи. Он тут ходит столпой кошек и собак, распевая: "Харе Рама, Харе Кришна". "А, чел!" воскликнула Анна. Лео хорошо о нём отзывался. Он Ростоман. И сразу поправилась. Нет, Ростоман не Лео, Лео кот, чел Ростоман. Вот и прекрасно. Вам оба известны. Спросите их или одного из них. Запутался в словах Карениной академик. Анна схватила телефон, набрав номер Игоря. Тот долго не отзывался, но в конце концов поднял трубку. Офис компании Индекс выгул стрижка тварей. Чего угодно. Игорь, это от Лео. Очень порядочное существо. Слушаю вас. Лео просил срочно вас найти. Хорошо, вопросов нет. Я в парке. Координаты полагаю, видите. Да, только я не одна. Ждите. Анна завершила звонок. А, Пётр Петрович, мы побежали. Нам дали 3 дня, а потом пожизненная каторга на севере. Понимаю. Желаю успехов. Забегайте, если хорошо кончите. Алексей на всякий случай выглянул в окно. Перед входом в здание стоял пазик. Слушай, это похоже на какой-то старинный фильм ужасов. Ярик поджидает нас на выходе. Евсемания Лаизовна, можно взять служебный багги. Бери, он на заднем дворе. Мне на ручном управлении аварийный. Тогда поищи ключ в пожарном шкафу. Кондратий его же и мне не доверяет, прячет его, чудак человек. Сучёв младший извлёк ключи из древнего красного цвета настенного ящика. Он работает? Работает, работает. Кондрайтив теперь частенько баги использует, думает, что Пи хочет его убить. Поезжай. Стоит он на заднем дворе. Спецагенты бегом спустились на парковку. Пожарный баги красного цвета стоял прямо у запасного выхода. Алексей включил зажигание. Машина задробежжала. Сучёв осторожно развернулся на узкой парковке и медленно выехал на дорожку в парк. Но как только Алексей почувствовал простор, надавил на педаль газа и направил багги через поляну, туда, где находился чел. "Эй, ковбой, помедленнее", закричала Каренина. "Без головы останемся. Так мы уже безголовые", задорно ответил Сучёв. И покружив по парку, следуя навигатору, едва успел затормозить перед величественным Сен-Бернаром, лежавшим в луже грязи. Кажись, приехали. Алексей вылез из багажника первым. Стадо из кошек, собак и двух попугаев ара с перепутанными поводками возлежало на траве. Чел расположился под большим вязом, как Будда под деревом Бодхи, помогая подопечным достичь просветления. Игорь С любопытством наблюдал Закаренин и Сычёв за подошедших к нему. Кусачий терьер прицепился к штанам Алексея, явно пытаясь стащить их. Агент деликатно пнул собаку ногой. Бедняга улетел в кусты барбариса, громко скуля возмезди. "Салют, чел. Мы от Лео, он мой друг. Я плачу по его счетам", представилась Анна. "Да неважно. Зачем пришли?" Чел курил Самокрутку из крепкого табака, завёрнутого в газету. Рядом с ним лежала разорванная на кусочки правда. Чел, нас отправил к тебе Кондратьев. Он сказал, что ты последний, кто видел Пи в нормальном состоянии. Игорь помолчал, посмотрел на агентов сквозь сизый дым папиросы. А вы кто? Я Анна, это Алексей. Академик Кондратьев порекомендовал вас как специалисты по П. Чел внимательно посмотрел на Каренину, неожиданно перебив: Извините, мы с вами раньше не встречались? Нет, досадливо поморщилась Анна. Хм. Ну, если только во сне. Моё хобби приходить во снах, но в них я тоже ни с кем не знакомлюсь. Удивилась реакции Игоря Анна. Мы можем поговорить о суперкомпьютере. Вы Шерлок Холмс и доктор Ватсон? Кто это? переспросил Сычёв. Да, мы это они, подтвердила девушка. Приятно познакомиться. Так вы от Лео? Да. Очень воспитанный, образованный кот. Чел сделал глубокую затяжку. Что вы курите? поинтересовалась Анна. Дрянь. Чтобы достичь просветления, надо нагнать тумана, а потом выползти из него, я на стадии выползания. Только конца не видно. Наверное, Чел сумасшедший, прошептала Анна. Да вы садитесь рядом, если не торопитесь. Пить будете? Наркоман и алкоголик, решила Анна. А что вы предлагаете? Тархун? Сам делаю. Он кивнул на пластиковую бутыль с мутной зелёной водой. Потом чел взглянул на Анну, будто прочёл её мысли. Он спрятал бумажные стаканчики и бутылку в рюкзак. Вы нас, Игорь, удивляете больше и больше. Курице шаманете пьёте, осторожно заметила Анна. А что ещё в списке? Депрессия. Я отдал человечеству 20 лет и ждал от него самой малости награды за труды, хотя бы 2000 рублей. Но человечество только присылает мне счета за незаконное копирование контента. Человечество услышало вас, отправив нас с этими деньгами. Не растерялся Алексей. Он достал бумажник и протянул челу купюру, похожа на правду. Чел без смущения забрал деньги. Я хотел уйти в Индию, так как меня выселяют из дачного домика, где я живу. Но теперь вижу, что напрасно роптал на судьбу. Болезнь моя прошла. Итак, брат и сестра, что же привело вас к учителю? О, учитель, улыбнувшись, начала Анна. У нас серьёзная проблема. Каренина посмотрела на Игоря. Сейчас перед ней сидел совсем другой человек. Брюнет с длинными чуть выцветшими волосами и бездонными глазами, уводящими далеко-далеко в Индию, дальше, за горизонт, за солнечную систему, в мир, где живет вечная любовь и музыка рада Дхани. Анна стряхнула на вождение, но оно крепко уцепилось за нее. Чел бросил на девушку краткий взгляд. И улетел туда же. Там он увидел Каренину, играющей на скрипке суфийскую мелодию. Она была одета в прозрачное сари и чуть наклонив голову, загадочно смотрела на него. Сычёв, наблюдавший со стороны, стукнул Анну и чела ладонями по затылком. Да, брат, э, прости. Я задумался, откликнулся Игорь. Спрашивайте. Сычёв поведал о схватке на мечах с другой пересказал услышанное от Кондратьева. Ну и что из того? Пи или старец-пророк, как хотите так и называете, большой фокусник. Кто вы? Расскажите всё с самого начала. Анна вздохнула, поведав о задании спец агентов. Вот это да, восхитился Челюскин услышанным. Но Игорь, вы пообещайте, что никому ни слова, попросила Каренина. Клянусь, пообещал Ростоман всеми деньгами, которые получил от вас. Вырубить вас, похитить тело и капсулу на глюка мог кто угодно. Хакеры, спецслужбы. Но только не пи. Ему-то зачем? Он же машина. Но больше всего на свете я буду рад помочь вам. Игорь взглянул в глаза Анны и снова улетел далеко-далеко. В Индию, за Индию. Каренина моргнула, вернув его обратно. Чел достал из рюкзачка пульт, нажал на одну из многочисленных кнопок. Перед ним построились все выгуливаемые животные и вопросительно уставились на своего пастыря. «Братья!» — обратился к ним Игорь. В первые ряды пробился Сен-Бернар. Он сел на задние лапы. На нем не осталось ни одного свободного от грязи места. Благородную собаку можно было легко спутать с ожившей половой тряпкой с красными глазами. Но сын Бернер был готов слушать Чела долго и серьёзно, особенно если перед этим ему дадут поесть. Обед, Алексей, помогите мне открыть банки. Животных, на счастье, оказалось меньше, чем обычно пас Чел. Он закончил с кормёжкой, отвязал поводок от пяти собак, восьми кошек и двух попугаев, нажал на кнопку с изображением дома. Скажите хозяевам, сегодня короткий день. Хорошо. От лица всех согласился белый кот с голубым подбитым глазом, а затем удалился со своей кошачьей бандой грабить местную помойку. Собаки вернулись на лежанки. Попугаи, матерясь, принялись драться из-за крошек и бездели. Количество матерных слов, которые знали попугаи, не вязалось с громким именем университета, где они обитали. "Пипл!" прервал их чел. "Давайте без брани. Да, учитель." Быстро согласились оба, продолжив драку, молчи. Ну, есть ли у тебя план? спросил Алексей, удивлённый тем, что Каренина, вопреки обычному, молчит, а она всякий раз, глядя на чела, теряла дар речи. Есть у меня план, даже очень хороший, ответил Челюскин. Он вытащил из рюкзачка телефон, набрал номер и включил громкую связь. На том конце ответил бусовитый голос: Да. У аппарата. Хари Кришна, поздоровался чел. Хари Рама. Ты где? Где? Где? На миле в Москве. Андромеда с тобой? Со мной. Куда она без меня? Тогда бегом ко мне. Сейчас буду. Чел победно взглянул на новых товарищей. Скоро всё сами увидите. Не буду портить наслаждение от необычной встречи. А пока Он снова покопался в рюкзаке и достал металлическую коробку из-под чая с рисунком индийского слона и зигзагообразными надписями. "Подарю вам по третьему глазу бинди. Это микросхема на биочипе. Она сотрёт вашу идентификацию в сети империй. Хотя, может, и не сотрёт, не очень новая прошивка, но для успокоения". Чел пальцем прикрепил чип в форме бордовой круглой полусферы чуть выше переносицы себе, корениной Сычёву. Девушка почувствовала, как жгутики от бинди прорастают до затылка и сходятся там. Прикольная вещь, прокомментировал Алексей. Я слышал о них, но сам не испытывал. Мы теперь компьютерные невидимки. Надеюсь, хмыкнул чел. Внезапно солнце над головой погасло. Массивная тень накрыла расположившихся на поляне людей. Огромный ржавый днище танкера нависло над деревом. Металлический лязг спускаемого якоря резко нарушил тишину парка. Тут же с судна была сброшена верёвочная лестница, и тёмная фигура человека, наклонившегося с борта, крикнула в ропор: "Эй, на суше! Летающий гроб подён. Пойдёмте", пригласил Игорь на наш боевой корабль. Спецагенты и Чел поднялись, направившись к свисавшей сверху лесенке. Новый вопль остановил их. "Поберегись, полундра!" Зависший танкер развернуло, он стал крениться на корму и через секунду всей массой, но поддерживаемый гравитационными подушками, шлёпнулся на землю. "Всё нормально, так даже лучше", раздался усиленный громкоговорителем голос капитана. Можете подходить. Нет, это был не танкер, какие плавают над Сибирью в Китай, а что-то типа дебаркадера, речного вокзала, выстроенного на барже. Трехэтажное строение было возведено весьма искусно, из дощатых конструкций с ажурными палубами, наличниками вокруг окон, башенкой с высоким шпилем с чёрным пиратским флагом на нём. Без видимых повреждений. Пасудина лежала на брюхе, подмяв высокую траву и кустарники. Спецагенты приблизились. На борту баржи аккуратными буквами, выкрашенными золотой краской, сверкало имя корабля Мама Андромеда. У лестницы их встречал уже спустившийся на землю моряк в рваной тельняшке, из которой выпирали могучие бицепсы с нарисованными негуманоидными чудовищами. Сбритой головы чуть съехала лоснящаяся фуражка с кокардой и частью названия судна Мама. Знакомьтесь, это папа. Папа это Анна и Алексей. Они арендуют тебя, меня и твой корабль. Я уже с радостью согласился. Отлично. А то туристов нынче совсем нет. Баражирую по маршруту Москва-Тюмень. Так лицензии дешевле. И с Тюмени народа нет, потому что никого в Тюмени нет. По Измаскуи никто в Тюмень не хочет. Вот стою отелем, в центр не пускают, а то всюду гонят. Они поднялись на палубу. Пахло свежей краской. Антураж очаровывал душевностью и деревенской простотой. Кто же у вас такой мастер? Каренина осмотрелась вокруг. Лучше не спрашивайте. Эй, Курасава! Капитан кликнул андроида. Тот, отвлёкшись от работы, посмотрел на группу. Вон, бичдельник прячется, строгает там палки, куклы, чего только не вытворяет, самурай самоделкин. На кормене на корточках сидел древний универсальный андроид. Его силиконовая кожа истрепалась. Он имел устрашающий вид зомби. Японский. Он у меня за кока младшего помощника кассира матроса, и главное, не ломается паршивец. Пойдёмте, он ещё успеет вас напугать. Где ваши вещи? Мы налегке, за всех ответил чел. Выбирайте номера, кому какой нравится. Интернет, простите, платный. Обед через полчаса. Ужин тогда, когда я есть захочу. А есть я хочу всегда. Папа грузно захохотал. Путешественники прошлись по каютам второй жилой палубы и выбрали наиболее комфортные у кормы, большие, с выходом на просторную веранду. Во время пробежки по дебаркадеру Игорь прикрепил бинди на лоб капитана. "Вечно ты со своими знаками", буркнул папу, недовольный вживлением чипа, и обратившись к Карениной, спросил: "Сейчас отчаливаем?" Анна задумалась. "Позже решим, пока побудем на месте". "И то дело", обрадовался капитан. "У меня со стабилизаторами проблема". Чил, я могу вызвать аварийку. Бюджет позволяет, а то с места не тронемся. Бюджет позволяет, вмешалась Анна. Делайте всё необходимое. А почему у вашего судна такое название? поинтересовался Алексей. Папо, грустно ответил. Моя мама, Андромеда. Увидев печальную улыбку капитана, никто не решился вторгаться в его личную жизнь. Папо удалился отдать команды по ремонту судна. Каренина перечислила капитану значительную сумму на расходы. У гости расселись на палубе под навесом. Алексей повторил вопрос, на который капитан не ответил. Он сирота, верит, что найдёт родителей, сообщил Игорь то, что знал о папу. Я тоже сирота, в смысле, из пробирки, но у меня нет такого чувства, удивилась девушка. Наверное, капитан слишком сентиментален. Андромеда освещает ему путь, предположил чел. А тебе что освещает путь? спросила Каренина. Я иду с фонариком. И я одновременно ответили Алексей с Анной. Из кробильных динамиков раздался крепкий нетерпеливый глаз. Свистать всех на вино и обед. Идите за мной. Я покажу столовую или по-морскому камбус, сказал чел. У входа в чистом поварском халате и колпаке стоял сам Папу, кланяясь каждому гостю. Добро пожаловать в нашу жратвильню, жрать можно всё. Всё, что жрать нельзя, я уже съел. Пока обедаем, корабль будет готов к старту. На большом столе, накрытом хрустящей белой скатертью, стояли отполированные курасавой тарелки из дорогого имми нового сервиза, некогда известного писателя Виктора П с изречениями и цитатами из его книг. Эти тарелки имели свойство болтать во время еды, цитируя прозаика, ругательные рецензии на него сочинённые рядом стоящей кофемашины. Такое посудом мнение было модным среди моряков дальнего плавания полсотни лет назад. Сервизы прекрасно ориентировались в свежих анекдотах и литературе, заполняя трёпом неловкие паузы или разбавляя разговоры. Когда гости расселись, капитан, сняв поварской колпак, сел вместе с ними. Курасава, водки и селёдки для разогрева дискуссии. Андроид торжественно вынес тяжёлый запотевший графин и поставил его в центр стола. "Я не буду", сразу запротестовала Анна. "Дамам отставить и отставить", рявкнул капитан. Стопки, стоявшие перед гостями, громко хрустально засмеялись. Графин аккуратно зазвенел колпачком, требуя уважения и внимания к капитану папу взглянул на него с благодарностью, хотя хорошо знал подхалимскую натуру Графина. Подняв хрустальный сосуд и налив водки во все 12 стопок, капитан поднял рюмку, произнеся тост. Друзья мои, ростоманы. Он слегка поклонился Челу. Пираты. Он подмигнул спец агентам. Позвольте начать наш праздничный обед стостом. За вас, кто влилу в мой фрегат Это горючее. Папу последовательно выпил все 12 стопок, заел поднесённым курасавой варёным картофелем и балтийской сельдью пряного посола. Теперь, друзья мои, можно начинать. Гости так засмотрелись на театральную постановку капитана, что не обратили внимания на тарелки с закусками. Первая подача салат русский. Торжественно объявила фарфоровая улитка, которая традиционно считалась распорядительницей стола. Листья салата, политые подсолнечным маслом, посыпанные семенами подсолнечника с подсоленным и поджаренным ржаным хлебом с майонезом. Объявляется второй тост за гостей. Вот это дело, обрадовался папа, сам налил себе из графина три рюмки. Улитка переместила глаза назад, туда, где сидел капитан. "Ну можно выпить ведро, ну два, но зачем напиваться как лошадь?" Папо загоготал во весь голос. Чэл дрогнул и тоже налил себе рюмку. Каренина взглянула на него с тревогой. "Чуть-чуть", успокоил её Игорь. "Лиха беда начала". Сычёв покраснел. А вторая подача Утиная печень сибирского шипохвоста с майонезом подстрелена капитаном. Двенадцать уток за один выстрел. «Ну ж ты приврала!» — довольно заметил папу. «Чуть-чуть», — мягко возразила улитка и добавила, угадав желание капитана хорошенько надраться. «Третий тост за хозяина». Алексей потянулся за стопкой, но, вставая, задел локтем блюдца. Оно пахло. Ой, окно упав со стола и со звоном разбилось. Что? А кто? Кого на этот раз? Загудели тарелки. "Перекличка", объявила улитка. "Маня? Фрося? Николавна? Матвеевна? Милки, нет. Милка разбилась. Вы, товарищ, такой неокуратный. Нас и так полсервиза осталось, а теперь-то Милку" Она такая молчунья была, смиренная, покладистая, умная, тихоня, верующая, добавил Графин. Простите, только нашёлся, что ответить, Алексей. Бог простит. Давай, Лёха, за Милку. Дура, дурой, а жаль бабу. Капитан чокнулся с Сычёвым, выпив одну за другой три рюмки. Хороша водка, чистая радость. «А, вспомнил. Вы должны увидеть мою коллекцию водочных бутылок. Спас, можно сказать, от забвения. Нашел на айсберге. И что поразительно, одна пол-литровочка «Батька Махно» 1995 года была полна-полнёхонька, хотя я её тут же и приговорил. Предлагал тару музеям. Не берут, но и выбросить не могу. Память о народе, да». Капитан задумался о судьбах нации, но тут же стряхнул лишние тяжёлые мысли. Э, да, э, Курасава, похороний покойницу, только не за борт, а то потом огрибу за твои фокусы. Третья подача. Торжественно объявила улитка. Французский суп Буайбес подаётся с хрустящими солёными хлебцами, сыром и Забыло старое, хихикнула одна из старилок. Ничего я не забыла, майонезом закончила улитка. Вы, кажется, в милиции работаете, спросила у Сычёва тарелка. А почему вы спрашиваете? Я не подслушивала, случайно узнала от капитана. Папа сказал, вы из милиции. Можно я расскажу историю? Да, давай, посмеши гостей, поддержал её капитан. Профессор в высшей школе милиции спрашивает у курсантов, какое главное оружие милиционера на букву «Н». Курсанты закричали «наручники, нож, нагайка, нунчаки». «Нет», — говорит профессор, «на телект, на телект». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — покатился со смеху папу. Каренина с Сычевым чуть супом не подавились. Для гостей на «Маме-Андромеде» устроили восемь смен блюд. К концу обеда в хорошем расположении духа Каренина спросила Рустамана. «Игорь, ты обещал нам хороший план. Какой он?» «Очень крутой. На Шпицбергене, в леднике «Мамонт-Сой», находятся главные станции и сакральный дуб империи. Я думаю проникнуть в виртуальность и отыскать вашего наглюка». «Так просто?» А из Москвы это сделать нельзя. Рискованно. Коды растянутся на тысячи километров, и моё появление может быть раскрыто злоумышленниками. Лучше войти в виртуальность на Шпицбергене. А кроме того, я там никогда не был. Тогда туда и поскорее, приняла решение Анна. А где это? занервничал Сычёв. Рядом с Андромедой, улыбнулась девушка. Капитан встал и, качаясь, как при сильном шторме, вышел из столовой. Через минуту его громкий голос оповестил команду корабля: "Свистать всех наверх! Эй, там, на аварийке, всё починили? Так точно! Тогда из бухты вон, поднять якоря, курс на Шпицберген. Курасава, всё убрать, помыть и за штурвал. А я спать". А мы Онас заперечитали тарелки. Андроид, истинный вассал своего сюзерена, стал бережно собирать, мыть и паковать тарелки. К весёлому Роджерру подтянулся военно-морской флаг СССР. Баржа поднялась над парком и разрезая воздушные потоки гравитационным коконом, понеслась на ледник Мамонт-Сой, что находился в посёлке Пирамида на Северном архипелаге. Температура за бортом резко падало. Чел, Анна и Алексей собрались в кают-компании. Дебаркадер летел в серых облаках. За границей воздушной защиты лил дождь, смешиваясь со снегом. Игорь ненадолго отлучился и вернулся с пуховыми комбинезонами и одеялами. Как нам повезло, что на маршруте Москва-Тюмень нет туристов, но есть всё необходимое. Посмотрите, какая прелесть! Кил указал на круглую вышитую эмблему судна, фигуру девы, расправившей руки-крылья словно птицы, с надписью Мама Андромеда. Игорь, подумав о чём-то своём, продолжил: "В подземелье я спущусь один. Ваша нейросеть, вероятно, скомпрометирована, похитители обнаружат вас. Вам придётся поскучать. Хотя нет, поработать. Мне понадобится нейрошлем установки для глушения радиочастот по широкому диапазону и специалист по сетям в посёлке. Там расположен спуск в шахту вычислительного комплекса Империи. Вы можете связаться с руководством по моему телефону. Без проблем, давай телефон. Сычёв взял у Игоря смартфон, набрал отца. А слушай-па, тут такое дело. Группа вылетела на Шпицберген. Зачем? Долго объяснять. Летим на попутке. Запиши, что нам нужно. Сучков младший передал телефон Челу. Тот, продиктовав требуемое оборудование, вернул трубку Алексею. Вас встретят, сказал Сучков сыну. Действуйте решительно и жёстко. Слушаюсь, ответил Сучков младший. Конечно, звонить папе это ты всегда молодец, съязвила Анна. Он нас сюда загнал, а теперь выпутываемся ради славы Сучовых. С него, между прочим, нам за это очередное звание полагается. Алексей сжал губы от обиды. Давайте хоть чаю попьём. Уже мороз по коже пошёл, завис Эмурай, буркнул он Чеву. И точно, от дыхания шёл пар, окна покрылись ледяным узором. Пока Игорь отдавал распоряжения, спец агенты молчали. Вдруг помещение осветилось внешним прожектором, усиленный громкоговорителем голос прокричал сквозь ветер тучи и гравитационный кокон. Эй! На судне вы приближаетесь к границе Союза Советских Социалистических Республик. Немедленно остановиться. В судовых динамиках послышался стук упавшего со стула капитана и мат. Потом всё затихло. Видимо, капитан поднимался. Понял! Дошло! Наконец крикнул папа в ответ. Круизное судно "Мама Андромеда", стоп машина. Дебаркадер остановился. Прожектор пограничного судна прощупывал корпус посудины. Следуйте за мной на расстоянии не менее 3 кабельных. Есть, следовать на расстоянии 3 кабельных. Мама Андромеда снова тронулась с места, набрав приличную скорость. В кают-компанию вошёл Курасава с чайником, стаканами и пирожными. Без звука поставил всё на стол, вышел. Анна потрогала пирожные ложечкой. Нет, не гаджеты, можно есть. Какая же тут деревня понаехала, с глубокой иронией молвил чайник. Они поглубже завернулись в пледы, слушая завывание ветра за окнами и заедая впечатления десертом. Эй, на Андромеде! Глуши мотор! произнёс властный голос с пограничного катера. Стоп, машина! Прибыли, скомандовал капитан. Прошу всех на мостик. Ну и мороз же здесь. Курасава, принеси шарф. Команда поднялась на третью палубу. Открывшийся вид поверг их в шок и трепет. Папа отправил на помощь сыну всю мощь легендарного краснознамённого северного флота СССР. Ракетный флагман Адмирал Владимир Ленин, крейсера Данской и Долгорукий. Огромное судно Святой Серафим, которое умело неожиданно исчезать и появляться там, где его не ждали. А также несколько грозных субмарин, лениво покачивающихся в темных северных водах. Остальные суда зависли над невысокими горами архипелага. От эскадры на всех порах удалялось пограничное судно Империи Любви. Сын, гордый за отца, с восхищением смотрел на присланную им поддержку. Ах ты, папа! Вот он, мой папа! Сычёв младший надулся от собственной значимости. Да уж, везёт некоторым, снисходительно ответила Каренина. На судне принимаете катер. К дебаркадеру причалила адмиральская яхта. Оттуда вышел нарядный офицер. Спецагенты Каренин и Сычёв, прошу за мной. Эти двое, Анна указала на капитана с Игрем, с нами. Тогда проходите все. Я доставлю вас в пирамиду. Внутреннее убранство яхты покорило гостей своей опрятностью, лакированными панелями, макетом крейсера на стеклянном стеллаже и бутылками коньяка. Коньякус, предложил офицер, мы на задании. Но капитан сдержаться не смог. А я, волонтёр, не откажусь. В тон офицеру согласился папу. Ему налили хрустальный бокал, но как только он расположился в кресле, яхта причалила к пирсу. Капитан недовольно выругался. Куда мы так спешим? Кроме того, в приличных домах коньяк в бокалы не наливают. Хотя важна не посуда, а внимание. Прокинул коньяк в рот, подмигнул офицеру и вышел последним.